Глава 10, в которой Клаус Хаген заходит слишком далеко, и происходит история, известная как Помнишь, как Тони Глемердал въехала на борт корабля на Снегокате. А девчонках Глемердала сложено много историй, особенно о тёте Эйр и тёте Идун. Оскар Глемердала, Тониного дедушку, это очень раздражает. Он человек серьёзный, строгих правил, бывший директор школы и вообще и он не любит, когда народ в магазине рассказывает байки о его дочерях. Однако народ рассказывает их непрерывно. «Помнишь, как близняшки Оскара сплавлялись по Глимердальсельф в корыте?» — спрашивает кто-нибудь, и народ хохочет, да и коты. История о сплаве в корыте самая известная, но о тёте Эйр и тёте Идун ходят и много других преданий. С тех пор, как тётки уехали учиться, героиней большинства историй о девочках Глемердала выступает Тоня. Проснувшись утром, гроза Глемердала ещё не знает, что сегодняшний день войдёт в историю. Если бы человек знал такое наперёд, то никогда истории не приключалось бы. Я пошла в кемпинг, кричит она папе. На улице потеплело. Снег волгулый, как раз для снежков. Тоня спрыгивает с нижней ступени лестницы и прилетает через пол двора. Под солнечными лучами всё тает и капает. Тоня набирает полную грудь елового воздуха и щурится против солнца. Такие дни Тоня называет алмазными. Идя сквозь сказочный лес, она напевает себе под нос. Очень скользко, она несколько раз чуть не падает. Эй, Салли, сегодня поосторожнее, не грохнись. Береги шею и бедра. Но перед кемпингом Хагина ледяная дорожка обрывается. Он посыпал площадку перед воротами гравием. Ниже за кемпингом снова ледяной наст. Но эти несколько метров серого камня ставят крест на санной трассе. Мог хотя бы оставить проезд, вздыхает Тоня. Сердиться от души она сегодня не может, она ведь спешит к друзьям. Тоня останавливается у ворот. Женщина из отдыхающих стоит тут же, надевая лыжи. Ты пришла к ребятам? спрашивает она. Тоня кивает. Так они уехали? говорит женщина. Вот только что. Как? удивляется Тоня. Они не говорили, что собираются уезжать. Женщина улыбается сочувственно. Похоже, они уехали не по доброй воле. Тогда Тоня чуть подаётся вперёд, так чтобы разглядеть, что творится в кемпинге. Клаус Хаген стоит у окна конторы. Заметив Тоню, он отворачивается. Но «Ну нет, дорогой. Она толкает взвизгнувшую калитку. И вот уже стоит лицом к лицу с Хагиным. Точнее, лицом к пузу Хагина, потому что Тоня маленькая, а Хагин здоровенный. Ты пришла жаловаться на гравий? спрашивает он. Знал бы он, как мало тревожит Тоню глемердал его гравий. Ты их выгнал. В голосе Тони столько боли, что Клаус Хагин опускает глаза и утыкается в бумаги. В кемпинге детей не принимают. Но я дал им шанс, который они злоупотребили по всем статьям. Что за гвалт они устроили вчера с этими санками? Целый день житья никому не было. Клаус Хаген ждал от Тони взрыва возмущения. Он ждал, что она закричит, швырнёт что-нибудь на пол, короче, поведёт себя так, чтобы на неё можно было с полным основанием рассердиться. Но Тони не кричит и не швыряется предметами. Она поступает гораздо хуже. Она не делает ничего. Клаус Хаген вынужден смотреть, как Тоня поворачивается и тяжело ступая, выходит из конторы. В окно он видит, как она вытирает варежкой глаза и как добрая женщина у ворот гладит её по щеке, и как потом, Тоня, понурив голову, плетётся по дороге к себе наверх. Да, Клаус Хаген видит ребёнка с разбитым сердцем, а не разъярённого нахалёнка, как он рассчитывал. И ребёнок с разбитым сердцем трогает душу даже Клауса Хагена. Во всяком случае, трогает сегодня, когда их уже столько прошло перед его глазами. Стоя у окна, он вдруг чувствует себя нехорошим человеком. День перестал быть алмазным. Тони идёт по сказочному лесу, глотая слёзы, доходит до Гунвальда, но видит пустой гараж. Наверно, поехал в магазин за табаком. Тони отряхивает сапоги от снега и идёт на кухню. Останавливается и стоит посреди кухни, думая, что же теперь делать? Слышно, как в полной тишине тикают ходики, которые Гунвальд собрал сам. Без 1/4 11. Тоня садится в кресло-качалку, то не качается. Без 14 минут 11. Вдруг Тоня вскакивает, как будто ей подложили на сиденье кнопку. Без 14 11. Значит, корабль отходит через 14 минут. Значит, Брур, Уллигита и их мама всё ещё стоят на причале. А то не обязательно надо пожелать им счастливого пути, она ясно это поняла. Но всего 14 минут. Нужна машина. Где же её взять, если Гунвальда нет? Бежать к папе? Это время. Пока она добежит до папы, они упустят корабль. И не успев толком подумать, Тони кидается в мастерскую и хватает самые быстрые сани, те, у которых отличные полозья. И вот здесь и начинается знаменитая история. Тем утром Тони Глеммердал летела на санях с такой скоростью, что уши закладывала. Она как молния промчалась вниз с горы до моста. За время испытаний она стала неплохим пилотом, но ей помогло и другое. Полозья были свежие и наточенные, дорога скользкая, будто намыленная. Саночник не знал страха. Гроза Глеммердала неслась так быстро, что даже Салли не успела заметить темную тень, миновавшую ее дом, курсом на лес, без одиннадцати одиннадцать, с нечеловеческим криком «Ва!» Таня не слышала ничего, кроме свиста в воздухе, и не чувствовала ничего, кроме тряски, и только завидев кемпинг, она вспомнила, что у этих саней нет тормоза. У неё вспотели руки, несмотря на мороз. Там же гравий. Она же разобьётся. Она не пытается затормозить, почему сама не знает? Дело вполне может кончиться бедой, но она лишь сильнее нагибается вперёд и прищуривается. Скорость и самоуважение. Сани ускоряют ход. Впереди полоса гравия поперек дороги. Тоня резко накренилась влево, почувствовала, что Сани встали на один полос и направила их в сугроб. Сани поскребли по камням с ужасным скрежетом, но поскольку Тоня почти лежит на боку, страдает всего один полос. Камни кончаются, Тоня ставит Сани на оба полоза. Она справилась. На скорости она пролетает мимо поста, с которого Петер по рации тормозил движение. Дальше трасса меняется. Дорога полога идёт вверх. Начинается подъём, который никто ещё не преодолевал на санях, даже на снегокате с рулём. Сколько у неё времени, Тоня не знает. Она ещё больше пригибается вперёд и прикрывает глаза. Сани сбавляют ход. "Нет, вперёд", шепчет Тоня. "Мне надо застать корабль". Она видит вершину горы. На неё невозможно въехать на санях, но другого пути нет. Тоня двигает сани вперёд силой мысли. И хотите верьте, хотите нет, но вместо того, чтобы окончательно остановиться, они перевалили хребет и понеслись. Тони влетела в деревню, самое время притормозить, но Тони надо на причал. Она проносится мимо парикмахерской Тео, мимо магазина и закрытого киоска. Вот она, пристань, наконец-то. И только тут в голове у Тони что-то щёлкает, переключается, и она приходит в себя. Тормоза! Гроза Глимердала упирается каблуками в снег. Но поздно. Её несёт к краю пристани на чудовищной скорости. Единственный ребёнок Глемердала понимает, что надо катапультироваться, чтобы не оставить Глемердал совсем без детей. Но с ужасом обнаруживает, что завязки куртки намотались на руль. Она привязана к соням. Тони сильнее упирается в землю ногами. Край пристани совсем близко. Если она не успеет остановить или опрокинуть сани, она утонет в йорд ледяной и бездонной. «На помощь!» — кричит Тони, упираясь ногами в землю и трясясь и дергаясь вместе с санями. Она так вжимает сапоги в пристань, что кругом воняет сжженой резиной. Но где там? Сейчас ее вынесет в воду. И тут она соображает, что спасение есть — Этот корабль всегда швартуется носом и спускает трап. До одиннадцати — тридцать секунд, и трап еще не подняли. Тоня поворачивает руль. «Дорогу!» — кричит она поднимающимся на борт пассажирам. Они отпрыгивают в сторону. Лед под полозьями сменяется металлом. Свизгом и скрежетом, закрыв глаза, Тоня Глимердал въезжает на санях по трапу. Из-под полозьев вырываются снопы искр. Толпа пассажиров в ужасе таращится на девочку и сани. Гробовая тишина. Сердце Тони скачет, как хомяк в колесе. Фуф! Вот и все, что она в силах произнести. О, видели бы вы, что творилось на причале тем утром, когда жители Глеммердала поняли, что на новом снегокате Гунвальда гроза Глеммердала доехала аж до самого моря. Тео-парикмахер бросил недокрашенную клиентку, а юн-матрос — билетную сумку. Пассажиры требовали подробностей. Даже Нильс, совершавший прогулку, приковылял с ходунками к трапу. Ходунки специальная маленькая тележка, которая помогает ходить тем, кто сам ходит неустойчиво. Но Улли, Гита, Брур и мама стояли со своим багажом в сторонке и ждали гудка к отправлению. Тони оставила Сани и подошла к притихшему семейству. "Кемпинг Хагена место не про нашу честь", сказала мама, увидев смятение в глазах саночника. Тони открыла рот, чтобы возразить, Но сзади послышался голос Гунвальда. Он был в магазине и только сейчас пришёл сюда. Что здесь происходит? пророкотал он. Тоня доехала на санях до моря, завопил Улле. Гунвальд схватил Тоню, сжал её своими ручищами и поднял перед собой, чтобы видеть её глаза. Честно? спросил он. Тоня кивнула с высоты. Но родная моя троличья душа, бесстрашный ты мой саночник, почему же тогда ты не улыбаешься? спросил Гунвальд. И сам увидел чемоданы небольшого семейства. Не берусь угадать, что сказал бы Гунвальд Глиммердаль Клаусу Хагину, окажись тот сейчас рядом. Но наверняка что-то малоприятное. Он зашёл слишком далеко, пробормотал Гунвальд, потом поднял глаза на Тоню. Тоня Не надо грустить в такой день. Раз на то пошло, мы тоже можем организовать свой кемпинг санаторного типа». И Гунвальд пригласил семейство пожить остаток каникул у него, без всякой платы. «У него стоят пустыми семнадцать комнат», — сказал он. И это правда, Тоня знает. Дедушка Гунвальда беседкой не ограничился. Он пилил, строгал и строил для своей Маделены Катрины Бенедикты всю жизнь. И дом их стал больше гостиницы. «У него полно места!» Говорит Тоня. Маму Улли Бруры и диты, конечно, приходится долго уговаривать. Всякому было бы трудно принять такое предложение. Но аргументы Гунвальда понятны и вески. Ему приятно, когда в доме кто-то есть. К тому же, говорит он, Тоне нужна передышка. Раз всё остальное время ей приходится дружить только с таким старым пнём. Если вдруг Тоня раньше не знала, что Гунвальд самый лучший из закадычных друзей, то теперь она в этом точно убедилась. Что бы я без тебя делала, улыбается она Гунвальду прежде чем слезть с его рук. Остаток каникул был таким прекрасным, какими бывают только зимние каникулы в Глиммердале. Нет нужды рассказывать об этом, назову лишь ключевые слова: новые друзья, сани, костёр, вкусные обеды, смех, крики и скрипка. Но один человек так и не смог включиться в общее беззаботное веселье. И это Гунвольт. Каждый вечер, отправив всех спать, он сидит на кухне с письмом в руках и о чём-то думает. И каждый вечер принимается писать ответ. А на утро выкидывает его в мусорную корзину и стоит, печальный и безнадёжно запустив руки в во взлохмаченные волосы. Хейди, шепчет он над ним таким утром, Короткое имя дрожит в воздухе. Никто не произносил его 30 лет. Хейди. В Глемердале есть одно тайное место. Чтобы туда попасть, надо идти вверх вдоль реки, вбок от дома Гунвальда, до горного сетера и ещё дальше. Найти это место нельзя, если не знаешь, где оно. А этого в Глемердале никто не знает, даже Тоня. Никто не бывал в этом месте 30 последних лет. Но в городе, страшно далеко от Глиммердала, кто-то скучает по этому тайному месту, скучает каждый день 30 последних лет.